Глава пятьдесят пятая. Лоран ушел первым. Вертра носила напротив Коннора. Он ее не замечал. Зато она могла вдоволь налюбоваться на его напряженное лицо. Рядом с Ларом Корн лучился уверенностью. Теперь же без свидетелей. Хмурился, глядя на сцепленные в замок руки. «Что же ты сник?» – вслух произнесла Верта. «Боишься, что проиграешь? Не хочешь упустить свой шанс?» Ответа она, конечно, не дождалась. Но она и так знала, что Конор переживает. Лучше бы ты спросил Лису прямо, как хотел, вздохнула она и тронула колесико на часах, отправляя их на час вперёд. В этот раз пришлось потрудиться, разыскивая Корна. Секундная стрелка, словно из вредности, водила её кругами, пока Вертрана не догадалась, что сама сбивает её. Просто она сначала не поверила, что часы ведут её к Белой площади. самому охраняемому месту королевства, ведь именно здесь, за крепостными стенами, сложенными из белого камня, располагался дворец правителя, а также храм семи богов, монетный двор, оружейная палата, всего и не припомнить. Главное хранилище артефактов, как выяснилось позже, когда Вертрана зажмурившись прорвалась сквозь преграды, находилось тут же. Небольшое одноэтажное строение с решётками на узких окнах. У входа застыл гвардеец алебардой. Выглядел он сурово, будто только и ждал возможности пустить оружие в ход. Верта протиснулась в дверь, испуганно вжав голову в плечи. Вопреки логике, ей казалось, что лезвие вот-вот чиркнет по шее. Вдалике раздавались приглушённые голоса, и Верта пошла по тёмному коридору, минуя запертые комнаты. В кабинете беседовали двое: Коннор и высокий худощавый мужчина со строгим лицом. В его облике было что-то смутно знакомое, и приглядевшись, Вертрана поняла: она будто смотрит на отражение Конера, если бы тот одним махом состарился лет на 30. Его отец. Да, всё верно. Конер говорил, что он королевский артефактор, а мы сейчас в хранилище. Конер, если ты напросился на практику в артефакторией, надеюсь, что я зачту её только на том основании, что ты носишь ту же фамилию, что и я. Нет, отец. Я пройду её как положено. 60 часов. И это не значит, что ты будешь забавляться с артефактами, как любил это делать в детстве. Это не моя частная коллекция. Продажа или порча любого предмета может быть расценена как государственная измена. Забавляться? Отец, я давно не ребёнок. Я пришёл сегодня, чтобы начать отработку и жду указаний. Старик посмотрел недоверчиво. но с оттенком гордости. «Хорошо», — сказал он, смягчившись. «Я сейчас занимаюсь сверкой и инвентаризацией. Работа нудная, но простая. Пойдем». Инвентаризация действительно оказалась нуднейшим занятием. Старший лорд Ростран находил в толстенной амбарной книге описание предмета, коротко зачитывал его магические свойства. Коннор разыскивал артефакт, сверял номер с тем, что указан в записи. И королевский артефактор с величайшим удовлетворением во взгляде ставил жирную галочку на полях. Вертрана изнывала от скуки, но не переводила часы, опасаясь пропустить что-то важное. Отец и сын почти не разговаривали, лишь иногда перебрасывались репликами. Вертране казалось, что Конор осторожными вопросами пытается выведать что-то у отца. Один раз их диалог едва не перерос в спор. Я записался на ежегодный турнир. Если Корн хотел получить похвалу отца, то напрасно рассчитывал на неё. Артефактор не изменился в лице, лишь неразборчиво буркнул что-то вроде: "Ага. Ты считаешь это ребятчеством? Я считаю это пустой тратой времени". Лорд Ростран, недовольный тем, что Корн отрывает его от важного дела, высказался резко: "Это не добавит тебе баллов на выпускном экзамене, но сожрёт массу времени". вместо того, чтобы готовиться к квалификации. Старик махнул рукой. Тебе пора взрослеть, сын. Ты всё ещё не определился со специализацией. Кем ты станешь в итоге? Артефактором, как я, магом-поводырём, зельеваром, целителем? Ты знаешь, отец, я давно выбрал. Я буду боевым магом. Артефактор сморщился, будто на язык попало что-то кислое. Ничего не сказал. Некоторое время они продолжали работать в тишине, если не считать бормотания лорда Ространа. Весы справедливости. Положи на одну чашу волос ответчика, на другую — СЦ. Перевесит чаша того, на чьей стороне правда. Хорн, что ты суёшь мне под нос? Открой глаза пошире. Ты не видишь, что это весы нравственности? Вертрана каждый раз вздрагивала от язвительных окликов старшего лорда и, кажется, начала понимать, у кого Конер набрался ехидства. А ведь был таким милым мальчиком. В молчании прошёл ещё час. Интересно, а на турнир действительно нельзя пронести артефакты? Как бы между прочим полюбопытствовал Конер. Отец в этот момент на него не смотрел, но Вертрана смотрела. Она увидела, как напрягся её лорд, застыл с очередным артефактом в руках и поняла, что сегодняшний визит затеен ради одного только этого вопроса. "М-м, действительно", пробормотал лорд Ространс, скрипя перым по бумаге. "И слава богам, что нельзя. Иначе бы студенты всё разворотили и переубивали друг друга". Конор опустил плечи. На его лице мелькнуло разочарование, но одновременно и облегчение из-за того, что жульничать не придётся. «Ах, вот ты какой корн! Что не сделаешь ради того, чтобы завоевать девушку, да?» Старший лорд не подозревал о подоплеке спора и, конечно, не сомневался в честности сына. К тому же он не упустил бы возможности поговорить о редких артефактах. А может быть, все еще надеялся, что сын оставит ребяческие мечты о боевой магии и займется настоящим делом – артефакторикой. «Расскажу тебе то, чего никто не должен знать». На стадионе повсюду установлены уловители, но они реагируют лишь тогда, когда артефакт представляет собой предмет. Артефакт всегда предмет. Хмуро напомнил Конор. Разве нет? Не всегда, сын. Сейчас. Подожди. Кажется, это здесь. Лорд Ростран отпир ящик. Закрыт и на ключ, и на охранное заклинание. Внутри в обитых чёрным бархатом ячейках лежали артефакты. Он наклонился ниже, подслеповато вглядываясь, и вдруг выхватил флакон с золотистой крышечкой. «Предмет!» — сообщил Корн таким тоном, точно выиграл спор. «Слезы цехеса!» — пафосно объявил королевский артефактор, взбалтовая жидкость. Она слабо фосфорисцировала и искрилась. Он разглядывал ее с большим интересом. «Но тогда это не артефакт, а зелье. С этим тоже все строго. Вычислят в два счета!» В том-то и дело, что это не снадобье, а именно жидкий артефакт. После того, как сработает, выйдет наружу вместе со слезами. Нужно только успеть собрать первые две капли. Конор внезапно побледнел. Он был уже не рад, что спросил. Трудно отказаться от искушения, когда удача сама идёт тебе в руки. И что он делает? Позволяет воспользоваться чужими способностями. Достаточно маленького глотка. Не любой студент сдаст экзамен на отлично в присутствии преподавателя, так как обретёт его знания. Посредственный мечник сразится на равных с самым умелым соперником. А вот Мак Лорд Ространн не успел договорить. В дверь воломился слуга Валы Левреи. Он запыхался от быстрого бега. Повелитель просит к себе королевского артефактора. Он с поклоном протянул старшему лорду запечатанную грамоту. Лорд Сламмал печать вчитался в строки по привычке бормоча под нос. Так, так. Чёрная орхидея. Где же она у меня? Он сунул в руки Коннеру флакон и указал на раскрытую опись. Слёзы Цехеса убери на место и сегодня закончи инвентаризацию в этой комнате. Он торопливо вышел вслед за посланником короля. Вертрана, прикусив губу, наблюдала за метаниями Коннера. Он то убирал артефакт обратно в ячейку и запирал ящик, то снова открывал его и пристально разглядывал флакон. «Не надо», — прошептала Верта. «Ох, Корн, зря». А он, будто назло ей, резко откупорил флакон и выпил искрящейся жидкости. Зашелся в кашле, согнувшись пополам, чудом не разлил оставшиеся слезы и быстро, точно вор, пойманный на месте преступления, убрал артефакт и захлопнул ящик. Вертрани очень не понравились последние слова старшего лорда Ространна. Он будто бы хотел от чего-то предостеречь сына. А вот маг? Что маг? Возможно, слёзы Цахеса влияют на магов особенным образом? Белый, как полотно Конер продолжил сверку предметов. Но Верта поняла, что главное она увидела. Пора писать дальше. Впереди ожидало самое важное сам турнир. Стадион Академии с Трудом вместил всех желающих. Присутствовали не только студенты. Ближе к арене расположились аристократы, обычные горожане рассаживались на ступеньках или просто стояли в проходах. Королевская ложа пока пустовала, но прошел слух, что на турнир прибудет сам правитель. Гонг ударил в первый раз. До начала первого тура осталось полчаса. Участникам пора готовиться к выходу. Но Конор и Лоран не торопились уходить. Они заняли места слева и справа от очаровательной и немного испуганной лисы и старались перетянуть её внимание кэждно на себя остроумными репликами и шутками. Бедная арлиса только и успевала кивнуть одному, улыбнуться второму, но не могла вставить ни словечка. "Два благоанных шута", заявила рассерженная Виртрана. "Конор, тебе должно быть стыдно". Хорошо, что её никто не слышит. А значит, можно негодовать вслух и отвести душу. Орлиса сейчас напоминала ей-мей, такая же хрупкая и нежная. И Вертрана неожиданно прониклась к ней острой симпатией. Гонг ударил второй раз. 20 минут до начала. Что же, пора, сказал Ларан, поднимаясь. Конер тоже встал. Похоже, оба и не подумали сообщить Орлисе о том, что сегодняшний турнир для них поединк за её сердце. Возможно, твоё мнение обо мне изменится в худшую сторону, предупредил Коннор. Он, повзрослевший, переживший столько потерь, больше не был числавным мальчиком, заключившим глупую сделку. Вертрана отчасти понимала юного мага, а если и была разочарована, то лишь в самую малость. Эх, Корн. Верьте, было его жаль. Он запутался, а станет ещё хуже. по крайней мере, сейчас с ним его магия. Конор спустился на пару ступенек, но потом вдруг вернулся к Лиссе под пристальным взглядом Ларана. "Лисса, кто ты из нас, кто победит в поединке, продолжит борьбу за твою руку. Проигравший отступится", быстро сказал он. На скулах Ларана выступили багровые пятна, но в ответ на изумлённый взгляд орлицы он не стал юлить. Щёлкнув каблуками, резко наклонил голову. Всё так. Кто первый не устоит на ногах, тот терпит поражение. Никаких исключений и отговорок. Новость обрушилась на Орлису совершенно неожиданно. Она не была к ней готова. Маленький рот округлился буквы О, кровь отхлынула от щёк. Говорил Лар, но она смотрела на Конера. Гонг ударил третий раз. Готовность 10 минут. "Пора", бросил Ларан, кивнув на прощание. Друзья поспешили к Арене. Вертрана осталась с Арлиссой и услышала то, чего не мог расслышать лорд Ространн. Корн, победи. Пожалуйста.